Свет моргнул и погас. Везде. В коридорах, каютах, медицинском блоке, помещении для отдыха пилотов, реакторном отсеке. Только основной терминал управления кораблем в кабине еще радовал Николаса Фаррелла мерцанием индикаторов. Слабо, давая неприятный темно-багровый свет, загорелись миниатюрные лампы аварийного освещения. Маша едва могла рассмотреть лицо стоящего рядом андроида. «Поврежден кабель!» жалобно пискнул Гильгоф. «Ну что еще теперь?» рявкнул лейтенант, осматриваясь. «В сторону, всем в сторону, разбегайтесь!» Бишоп ухватил в охапку Марию Ельцову и потащил за собой к юту корабля и лестнице ведущей на второй этаж. «Спасибо мистеру Хилорду! Создатель биороботов серии Бишоп предусмотрел, что его детищам может понадобиться ночное зрение, что, собственно, и спасло жизнь членам команды лейтенанта Казакова. А андроид видел, что собирается делать Иной. В искусственных синапсах бишепа промелькнула краткая тревожная мысль. Это сделал он, Иной. Сумел распознать, где находится кабель, проводящий энергию от реакторов к центру управления кораблем. Но как? Каким образом? Иной, мгновенным движением взлетев на потолок, отполз к дальней стене, замер на секунду, затем пули ринулся к стеклам, отгораживающим лабораторию Цезаря от коридора, совершил прыжок наоборот, не снизу вверх, а сверху вниз, и всей своей тушей, весящей не меньше сотни килограммов, ударился об окно. Обычно подобные стекла выдерживали выстрел из любого ручного оружия, огромное давление или высокую температуру, предохраняя от локального пожара. Однако на этот раз, созданная человеческими руками конструкция не смогла противостоять ярости громадного и взбешенного инопланетного хищника. Или, может быть, в стекле была небольшая трещинка? Дефект, пропущенный заводом-изготовителем? Или иной был достаточно умен, чтобы направить удар в знаменитую критическую точку? Так или иначе, черный клубок живой плоти, окруженный фейерверком мельчайших и острых стеклянных осколков, вылетел в коридор. Никто не успел выстрелить. Люди, благодаря предупреждению бишепа отбежали на значительное расстояние, а иной, ничуть не мешкая, уцепился за потолок лапами и тонкими щупальцами, со скоростью ракеты промчался над головами экипажа и скрылся в проходе между двумя основными коридорами корабля. Будто понимал, если он останется здесь хотя бы на мгновение, его изрешетят пулями. Яркий свет галогенных ламп включился менее чем через 20 секунд после побега животного. Юлий Цезарь справился с локальной катастрофой. Энергия, поступавшая к главному процессору корабля, была пущена по резервным кабелям. Разбитое стекло, валяющееся на мягком ковровом покрытии коридора, безобразная дыра в проеме обзорного окна лаборатории, напуганные люди и... и иной, вырвавшийся на свободу. «Наверх», — скомандовал Казаков. Лейтенант снова попытался взять ситуацию под контроль. «На верхний уровень! Ратников прикрывает! Научный персонал пропустить вперед!» гельгофа Машу, доктора Логинова и сопровождавшего его медтехника, военные, ни на миг не ослабляя внимания довольно грубыми тычками отправили бежать по проходу к винтовой лестнице, а затем, следуя приказам командира, поднялись сами. Иной не появлялся. Наверное, затаился в самом дальнем углу корабля. В небольшой каюте второго уровня рейдера стало тесно. Собрались все, предварительно задраив прочный люк, ведущий в кают-компанию, расположенную в передней части Цезаря. Машу откровенно трясло. Было страшно. Этот страх усиливался воспоминанием, что всего полчаса назад она была твердо уверена в превосходстве человека над необузданной стихией, иным. «Бишоп, быстро дай мне выход на искусственный разум корабля!» Казаков вовсе не казался напуганным, а наоборот успокаивающий деловым. Он восстановил поврежденные системы? Вот и отлично. «Я полнейший идиот!» В тишине эта реплика Гильгофа прозвучала, как серия выстрелов. «Несомненно!» – Мария Дмитриевна стояла за спиной лейтенанта, дожидавшегося в маленьком отсеке связиста контакта с искусственным разумом Юлия Цезаря. «Мы недооценили иных», — шепнул доктор. «Вернее, я недооценил. Знаете почему?» «Почему?» — Ельцова посмотрел на ученого, не без отвращения. «Господа высоколубые всегда считают себя центром вселенной, не обращая внимания на бренную реальность». «Вот этот Гильгоф и доигрался с огнем!» Доктор вытянул руку, который по-прежнему сжимал инфразвуковой ретранслятор. Прибор выглядел как обычно. Овальная пластиковая коробочка с несколькими индикаторами и полутора десятками серых клавиш. «Вот!» — сказал ученый указательным пальцем левой руки, подталкивая дужку очков выше на переносицу. «Мы надеемся только на технику, а иной исключительно на себя. Хотите знать, от чего он не реагировал на сигнал?» Ельцова и Казаков подозрительно уставились на Вениамина Борисовича, выглядевшего крайне несчастным. Эккард, внешне сохранявший полное спокойствие, пригладил ежик белых волос, что наглядно выдало тревогу обычно невозмутимого кевтонца. Солдаты просто стояли и смотрели. «Это вы видите?» Плачущим голосом проговорил Гильгоф, указывая на маленький, жидкокристаллический экранчик на приборе, размером чуть меньше ногтя. На сером поле Ярко выделялись угольно-черные точки, выстроившиеся в ряд. «Понимаете, что это значит?» «Я нашел ретранслятор в лаборатории. Он пролежал там не меньше месяца, на холоде, без соответствующего ухода. Месяц, понимаете?» «Заряд аккумулятора сошел на нет, а я не проверил. Ясно?» «Батарейки сели», — пораженно сказал Казаков. «Веня!» «Я вам уже обещал морду набить?» «Набейте!» Ельцова впервые видела доктора гельгофа обычно невероятно самоуверенного и ничуть не сомневающегося в своей правоте, настолько удрученным. «Вам таки от этого станет легче? Я совершенный осел! Хотя нет, осел хоть что-то соображает!» «Две ошибки», — выступил вперед Бишек. «Глобальные ошибки. Первая принадлежит вам, господин гельгоф Вторая – искусственному разуму Юлия Цезаря. Цезарь не предполагал, да не мог предполагать так же, как все мы, что животное умеет распознавать, абсолютно не зная каким образом, наличие электрического тока. Наверное, у него имеется специальный орган. Иной почувствовал электричество под полом лаборатории и, видимо, сообразил, что уничтожив кабель, он получит возможность выйти на свободу а заодно и навести панику в среде противника. Две ошибки. И иной ими воспользовался. «А вы, Веня, — безжалостно сказал Ельцова, — проиграли конкуренцию? Нет?» «Проиграл!» — без всяких возражений согласился Гильго. «Эта тварь действительно обставила нас в первой партии. Но ведь турнир не закончен!» «Не закончен, вы совершенно правы!» послышался знакомый голос. юли Цезарь воскрес. Правда, теперь фантом не выглядел столь роскошно, как прежде. В итоге был синеватый отлив. Цвет на лице виртуального изображения смещался к красному спектру. Лавровый венец вообще исчез, превратившись в белесую тень, выглядевшую весьма неестественно. Будто над головой фантома повисло облачко тумана. «Извините за резкий сбой в системе!» Подобная ситуация не была предусмотрена. Интересное заключение. Только данный вывод следовало сделать еще до начала операции с животным. Маша не без удивления посмотрела на Цезаря. Изображение римского императора поддергивалось, будто у него был нервный тик «Знаешь, приятель, я как биолог скажу, иной вообще не может быть подконтролен. Я наконец-то сообразила, почему мне казалось...» что мы не сможем подчинить себе животное. Есть разные психотипы, верно? Ельцова с решительным видом повернулась к притихшим слушателям, желая объяснить свою мысль не столько искусственному разуму Цезаря, сколько людям. — Сергей Владимирович, — Маша в упор уставилась на Казакова, — вы знаете, что такое психотип? — Приблизительно, — удивился Казаков. — А что? — Психотип? подал голос доктор Логинов и, бесцеремонно оттолкнув военных, выбрался на небольшой пятачок, образовавшийся посреди круга людей. «Психотип является определенной формой поведения разумного существа, сложившейся в зависимости от воспитания условий и правил, установленных обществом или самим собой. Я верно, сказал Маша?» «Не совсем верно, но доходчиво», согласилась Ельцова. «Примитивный пример». Она внимательно осмотрела собравшихся людей и выбрала двоих. Разумеется, соотечественников. Кто знает, вдруг психотипы подданных германского кайзера и императора России значительно отличаются друг от друга. Да то и несомненно, разные страны, разные языки, обычаи, психологии Маша указала на лейтенанта Казакова и одного из солдат, рядового первого класса Петра Ребцова, самого обычного парня из глубинки. Ельцова вспомнила что он происходит из какого-то Коголыма, городка, расположенного между Иркутском и Новосибирском. Ребцов попал в элитное подразделение российской армии не только потому, что был ростом не меньше метра девяносто, а сложением более напоминал медведя, но еще и за сообразительность и редкую для человека любовь к любой технике. Собственно, он был одним из компьютерных техников отряда Казакова. Простое широкое лицо, спокойная улыбка, Взгляд, не несущий в себе никакой агрессии. Но это уже другой психотип. Петр, Ельцова подергала рядового за рукав Скажи мне, пожалуйста, до того, как ты решил пойти в профессиональную армию, чем ты обычно занимался по выходным? И кем были твои родители? Ну, немножко смутился Ребцов и чуть покраснел. Было странно видеть этого здоровенного мужика, заробевшим перед женщиной. По субботам в баню, немножко водки, потом... Ну, рыбалка. А чего? Отец работал на нефтяном промысле под Тюменью, пока запасы нефти не кончились. Хорошо, согласилась Маша. Теперь вы, Сергей. Родители из питерских ученых, отбарабанил Казаков. Мать врач, отец физик. Я младший сын в семье, поэтому пошел в военно-космическую академию. По физическим и психологическим данным взяли спецназ четвертого курса. Выходные, спорт, библиотека, отдых дома, все. Чувствуете разницу? Вопросила Ельцова. Два человека из одной и той же страны говорят на одном языке, одна профессия. Но судя по региону, где они воспитывались, и по семейному происхождению, огромная разница. Так к чему вы ведете, Маша? не понял Казаков. Лейтенант поглядывал на задраенный люк, ведущий вниз, опасаясь, что иной, рано или поздно, явится за добычей. У иных точно так же могут быть разные психотипы, как и у нас, торжествующий, провозгласила госпожа-консультант. Я давно, со вчерашнего вечера, думала, что в этой истории есть пробелы, белые пятна. Откуда взялся труп иного в лаборатории американской базы? Его застрелили, уверенно сказал медтехник, решив вмешаться в разговор. Зачем понадобилось убивать животное, если у людей, захвативших колонию, имелся инфразвуковой ретранслятор, отобранный у американцев? Почему наш приятель, который сейчас прячется на первом этаже корабля, сбежал? Только потому, что кончились батарейки в приборе, на который так надеялся Веня Гильгоф. Или оба эти существа чем-то отличались от остальных рабочих особей? Психотипом? Они не всегда подчинялись материнскому организму. Не знаю почему. Возможно, их изолировали от общения с основной стаей в период взросления. Может, они не так восприимчивы к сигналам матки, или имитация сигнала прибором отличается от подлинного. «Вы гений, Маша!» – воскликнул Дельго. Нам от этого ничуть не легче. Лейтенант решил вернуться из научных дебри в реальную жизнь. Теоретические проблемы можно обсудить и на Земле. Пока из всего услышанного я могу сделать единственный полезный вывод. Возможно, нам достался иной с нестабильной психикой. И что теперь следует предпринять?